Мексика. 20 век до нашей эры Покинутый Теотиуакан. В 50 километрах к северо-востоку от города Мехико расположено городище, возраст которого насчитывает примерно 2000 лет. Оно построено планомерно, в нем две гигантские пирамиды и много пирамидообразных сооружений. В нем нет жителей. Оно покинуто ими около 750 лет назад. Пришедшие сюда позднее ацтеки, индейский народ, застали лишь развалины. Они назвали это место Теотиуакан, что значит город богов. Но до сих пор не найдено никаких письменных свидетельств, как изначально называлось это городище. Кто были его основатели-поселенцы, кто правил ими и куда они исчезли. У ацтеков существует легенда, что их вождь, легендарный Монте-Сума, неоднократно отправлялся в мертвый город Теотиоакан, чтобы совершить там обряд жертвоприношения богам Солнца и Луны, которые якобы обитали на вершинах двух пирамид. По представлениям индейцев, такой гигантский город могли построить только гигантские люди. Подтверждением тому служили находившиеся кости древних ископаемых животных, которые они ошибочно принимали за останки жителей Теотиуакана. По подсчетам ученых, 2000 лет назад этот город-государство с площадью свыше 20 квадратных километров населяли примерно 150 тысяч человек, а может и больше. В то время он был самым крупным городом Центральной Америки. У городища правильная прямоугольная планировка. Широкие прямые улицы пересекались такими же проспектами, Даже обводной канал от реки сделали прямоугольной формы. Улицы были застроены жилыми домами и культовыми сооружениями. Ученые предполагают, что местные жители занимались в основном земледелием и обожествляли ягуаров, но обнаружили и целые кварталы, которые населяли ремесленники. Они широко использовали в своем хозяйстве местную керамику оранжевого цвета и вулканический камень обсидиан. Но кто был глава этого города-государства? Почему его все покинули и куда ушли люди? На эти вопросы пока нет ответа. Центр городища – пересечение двух улиц, которые ориентированы на четыре стороны света. С севера на юг проходит так называемая «аллея мертвых». Ее длина – 3,5 километра, а ширина в некоторых местах достигает 50 метров. К востоку от нее находится одно из главных сооружений Теотиуакана пирамида Солнца, названная так ацтеками. Ее построили примерно в 150 году до нашей эры. Она самая большая, высота составляет свыше 70 метров. Ее основание – 209 на 217 метров. В нее было уложено свыше 900 тысяч кубометров камней, земли и кирпича, Пирамида состоит из пяти ярусов, каждой последующей меньше предыдущего, и за счет этого по периметру образуются площадки. Ее вершина плоская. На ней, очевидно, стоял храм. На вершину пирамиды ведет широкая лестница. Пирамида Луны, меньшая по размерам, названная так от стеками, расположена на другом конце улицы северной стороны. Ее высота 46 метров. При раскопках археологи внутри пирамиды обнаружили погребальную камеру и в ней 12 человеческих жертв. Руки у всех были связаны за спиной. 10 из них были обезглавлены. Предполагается, что это враги обитателей города-государства. Останки двух других людей были в позе сидящих. На них остались украшения из нефрита и ожерелья, составленные из костей, имитирующих человеческие челюсти. Очевидно, в зале произошло судебное разбирательство и последовала казнь. Потом всех замуровали. В центре пересечения улиц находится также комплекс общественных зданий, который теперь называется «Цитаделью». Это гигантская квадратная платформа с длиной сторон 400 метров и широкой лестницей. На платформе сооружен храм в виде пирамиды. Его высота 20 метров. Он также устроен ярусами. Его стены охраняют скульптуры каменных змей с глазами из обсидиана. Когда-то этот храм был покрыт штукатуркой и расписан красками. Новейшие раскопки дают основания полагать, что город люди покинули не по своей воле. Найдены следы его сожжения и варварского разрушения. Но кто были те пришельцы, пока неизвестно.